Глава восьмая. Если у вас нету банка. Премя. Минус двадцать лет. Прошло ровно пять лет с той поездки. К родителям я больше не выбирался. Наверное, боялся испортить впечатление от прошлого визита. Уж слишком он оказался переопределяющим. Снова стоял сентябрь. Только этот штормил и вообще принес промозглое состояние не только в погоду. Первые восторги от обладания чем-то значимым улеглись. Финансово помню, впервые в жизни я почувствовал не только спокойствие, но и свободу. Когда можно не только не бижетировать каждую следующую продуктовую сумку. Этот этап мы, слава богу, миновали чуть раньше. Теперь же появилась возможность, а главное кураж, позволить себе что-то из ряда вон. И мы со Светкой решили махнуть на острова. Остров выбрали подороже, чего уж. Может, удастся какие-то контакты заодно завести. Валера состроил недовольную гримасу, но соплаговолил посидеть на хозяйстве. Обычно он раз в неделю заезжал, или когда встреча особенная случалась. В тот день в офис я приехал поздно. Накануне вернулись с моря. Лёшка летел без места, заснуть всю дорогу не мог, переноской лежать не хотел. В общем, и со Светкой тоже глаз не сомкнули. Да и остальные пассажиры. Голос стал алексею с рождения некамерный. Прилетели в ночи, пока такси, пока вещи распаковали. Наташа, похоже, проинструктировали, дожидалась меня с крайне серьезным лицом. «Лоб не хмурь», — говорю, — «морщины будут». Настроение сохранял эмирцию отпуска. Валерий герменович просил, как приедете сразу в переговорную. Я не раздеваясь, проследовал нашу шикарную, скалром и кожаными диванами, и увидел там второй раз в жизни Седова и Валеру с трясущимися руками. У входа снаружи терлись два охранника. Седой посмотрел неприязненно. «Садись!» Валера скосил на меня глаза, часто покивал и придвинул мне кресло. Я сел. Сидор продолжил. «Значит, мы тут со старшим перетерли уже. Банчик мы этот забираем. Бумаги готовят. Привезут, подпишите». «Но это не все». «То есть?» «Я его не перебивал, но реплики этой в его сценарии, похоже, не было. Может, кто-то объяснит?» Седа не ответил, только свирепо выкатил глаза и поводил головой. Будто расстегнутый ворот сорочки мог быть ему тесен. Кивнул Валерий, и тот заторторил. «Максим, послушай, мы взяли на хранение большую сумму. Очень большую. Больше двадцати ячеек заняли». Я сидел и деревенел. «Иногда мне казалось, что меня там нет, а я лишь наблюдаю происходящее со стороны». Седового, из орудия грозной защиты, превратившегося разум в источник опасности и какое-то адское олицетворение. Валеру, тоже внезапно растерявшего былую харизму, светящегося и заискивающего. Наблюдаю откуда-то сверху и сбоку. А может, я даже очень далеко от них, потому что Валерийны слова долетают будто из наушников или телефонной трубки, неестественно искаженные многочисленными мембранами. Почему в ячейке?» Я услышал собственный голос, перебивший Валерин сбивчивый рассказ. «Макс, ну ты что?» Он кивнул в сторону Седова. мысли путались Я пытался прикинуть, сколько там могло быть максимально. Если сотенными гринами, то в одну ячейку лямов пять натолкать можно. Всего больше сотни выходит Боже! Я наткнулся взгляда на Седова и понял, что подсчеты мои бесполезны. но больше всего меня занимало и бесило другое. «Валерка, сучмень, ты ж меня тупо подставил! Благодетель, твою мать! Даже Гавриловичу не сказал!» «Понятно, объяснили, чтобы жалом не шевелил. Но мне-то ты мог сказать, сука!» «И что с ними?» Я тупо уставился на Валеру. «Забрали вчера по подложной доверке». Взгляд его блуждал, и я никак не мог взглянуть ему в глаза. Прекрасно. А Гаврилыч? Неделю как в больнице. Сердце. Предусмотрительно. Безопасность. И сколько? Я опять уставился на Валеру. Он молча начертил круглую цифру в ежедневнике. Что, прямо ровно, что ли? На Валеру было жалко смотреть. Куда девался его лоск и снобизм? Седой смирил меня взглядом. Я округлил. Или ты думаешь, наш сегодняшний базар за бесплатно Сказано было с такой долей презрения, ровно какая мне была положена, ни больше и ни меньше. Но я поторопился с выводами. Седой вдруг толкнул Валеру в плечо. Твой компаньон совсем дебил, что ли? У вас тут что? Он постучал каблуком по полу. Под ковром. А? Мрамор. Промяблил Валера, вздрогнув. «Мрамор!» — передразнил Гена и повернулся ко мне. Неожиданно он схватил меня за ворот рубашки в горсть вместе с галстуком и рванул вниз. Мое лицо впечаталось в столешницу рядом с пепельницей, в которой дымилась сигарета Седова. «Ты думаешь, этот мрамор помешает вас тут прямо закопать?» Я увидел очень близко глаза Седова. В нос ударил запах коньяка. хоть уже бывшего употреблений, но отчетливо дорогого. Походу, наш курвазье для особых случаев распечатали. Я попытался сохранить равновесие на выезжавшем из-под меня кресле, схватился за стол и кресло седого, но он ударом вышиб из-под меня моё и я рухнул на нашумопопрончительный ковер. Меня уже никто не держал. Я встал, поднял кресло, сел. Заглянувшие на шум охранники Седова снова вышли. Когда мы остались с Валерой одни, я даже ничего не стал говорить. Просто сидел и молча смотрел на него. Больше всего мне хотелось отвернуться, но я смотрел. «Макс, тебя же не было. Ты на море улетел, ну не мог же я по телефону». Он хрипел надрывным шепотом, будто я этого сам не знал, а кто-то еще мог услышать. А слышать это не стоило. Впрочем, нас и в самом уже могли слушать. Я молчал. Встал, походил, увидел у Ивана бутылку, налил себе коньяка. Выпил залпом и сел обратно. Есть покупательный особняк. Двадцатку разом отдадим. Там еще какое-то барахлишко, пятерку на скребу. Сколько из банка можно отжать, как думаешь? Валера опять заговорил, суетливо и испуганно. «Да что там? Это был не Валера. Это какой-то чужой, совершенно незнакомый мне человек. Я его не узнавал. И тонации, и движения, голос — все было чужое неестественное. Да и не мог же в самом деле мой Валерка меня так подставить? Что значит отжать? Теперь я не узнал бы и себя, но мне было не до того. «Клиентские бабки? Да ты не охерел часом! Или рассчитываешь сдернуть до того, как тебя уже чечены или даги закапывать придут?» Я пытался найти действенный аргумент хотя особенно и не верил, что такие есть. Я просто не представлял, как буду отжимать вклады у клиентов, которых знал лично. Я вообще плохо понимал, что будет дальше. Даже если я предупрежу самых близких, сделать ничего нельзя. Поздно, я тут уже никто. Денег им не выдадут, платежи не проведут. Оставался еще тревожный регламент, по которому оперативно закрывались все депозиты и средства переправлялись на клиентские счета в других банках. Но терминалы у операционистов уже отключены. Да и запустить сейчас этот регламент с родными попрощаться не успеешь. Валере зазвонил телефон. Он ответил и сразу вышел. Я сидел и смотрел перед собой. Мыслей не было. Те, что пришли, я уже передумал, а новые не приходили. Я смотрел на потушую сигарету Седова в пепельнице, в которой сегодня уже опасно сближался. Теперь мой телефон завибрировал. Номер не определился. Слушаю. — Здорово, начальник. Как там? Сташой сдулся уже? — Говорилыч, да тут пиздец. полный ты сам как выписался я то поздрави многих долго загораешь максим валевич приим без тебя актив был и нету валера широким жестом одарил и сам же все ее разъ да уж языкам иззи гол ладно что теперь сегодня можешь еще кому то позвонить завтра слушать буду ты походу, в рабство прописался к крокодилу нашему. этот то соскользнел как передать так что думай теперь раза два как минимум кнопку я тревожную нажал еще вчера значит больше охотников тебя от пидорасить не будет. — гавриваович ну ты я запнулся от нахлунувших чувств не благодари зарплату лучше выйде на дорожку посмеялся блин ты да как теперь — Ладно, Макс, держись короче. Может, пересечем все еще. — Эх, подольше я у вас собирался поработать. — Да я тоже. Оставались еще кредитные клиенты. Я вышел в холл. — Наташ, Алла у себя? — Да, Максим Валерьевич. — А Гаврилович что, вчера звонил? — Звонил. — Сказал что-то? — Своё любимое. Достал уже тренировками. В больнице не лежится. Я похолодел. «А ты?» «Ну что, отправила, как положено, проверила выполнение, доложила с контрольным временем». Выдохнул. «С контрольным временем» означало, что депозиты и расчетные благополучно опустели. Переспрашивать уже не моих интересах. Через день-другой станет известна гений И я толкнул дверь с табличкой «Начальник кредитного отдела». «Максим». То ли плакала, то ли выглядела не лучшим образом. А может, выпила вчера больше обычного? Об этом пристрастии мы давно все знали. Ее высветленные волосы лежали с липшимися сосульками. То тут, -то, то там, выпадая из когда-то идеально уложенной и до скрипа налаченной крайне деловой прически. Это сооружение на голове, по мнению обладательницы, видимо, делала из нее бизнес-леди. однако же делала и на пять-десять лет старше. К этой жертве, впрочем, мало была готова. Чего только не сотворишь с собой ради солидности, когда тебе всего двадцать пять, и встречные мужчины готовы видеть в тебе, если партнера, то никак не делового. Да, такая прическа могла отбить охоту иных, не слишком решительных потенциальных кавалеров. Недостатков поклонников Алла, похоже, никогда не испытывала. в Вкупе с изрядным стажем замужества это создавало определенные предпосылки для экзистенциального кризиса. Но на этот счет у Аллы имелось испытанное средство – бытовой алкоголизм. Впрочем, сейчас многолетнюю гармонию что-то нарушило. «Максим, что произошло?» По сложному аромату стало понятно, что Алла успела приложиться уже на рабочем месте, чего раньше ни разу не случалось. «Алла, ты что, выпила?» Она только грустно улыбнулась. «У меня появилось тревожное предчувствие, и я заговорил совсем не о том, о чем собирался. Ты прямо пугаешь». Она глянула на меня из подлобья и уже будто затравлена. Я осторожно продолжил. «У нас что, есть фуфельные выдачи?» По чехарде эмоций на лице я понял, что попал, не целясь. Алла торопливо готовилась разжидаться «Сколько?» Я придвинул стул и сел напротив. «Да один! Господь с вами!» Она схлипнула и полезла за салфетками. «Кто?» «Ракелян». «Господи!» Немного отлегло. «Да у него же лимит смешной. Сколько там, кстати? Совсем все плохо?» «Пятьдесят. Проценты платит. В следующем квартале погашение по плану начнется. Гасить ему нечем». «Как нечем? Мы же ему на оборудование вдавали С ним что? Не купил он никакого оборудования. Крыша половину забрала за какие-то косяки, но второй проценты платят. Может, на пару погашений еще хватит, потом все». «Залоги что?» Алла заплакала. «Не оформлен залог». Она подвывала как платная плакавщица на похоронах. «Но вот мне ее уже стало жалко». тем более что для банка и для владельцев теперь бывших все это не играло уже никакой роли Ну, захотелось девочке денег откатил ей этот тараккеля и свои полташки сам попал конечно бандяки у него тоже полные дебилы но время да оно такое ну что понятие простить но мне надо было ее дожать нужен был момент истины ты любопытство а как же. А может, я садист? Да нет, не похоже. Ау, ну что тебе не хватало? С твоей-то зарплатой. Ну сколько тебе отслюнявил этот Ашот? Арам. Она все еще плакала и умоляюще смотрела сквозь слезы. Меня, помню, прямо пронзила от неожиданной догадки. Я представил смуглого, сухощавого, всегда дорого и броско одетого А.Г. Аракеляна. Да, ну... Не может быть. Алла, ему уже самому полтинник, не меньше. Она опять скрипнула. Он по утрам бегает. И снова заплакала. Свет окончательно померк. Рушилась незыблемая моя вера в то, что я разбираюсь хоть как-то, хоть в каких-то мотивациях противоположного пола. И это человек, с которым я несколько месяцев бок о бок. Блин, тоже что ли бегать начать? Слушай меня внимательно, хватай своего благоверного, на этом слове я запнулся, как бы опять не заревела, за то, что осталось. Пусть все свои связи напрягает, мне нужна проверка, по полной, с отзывом лицензии, санации. Алла смотрела на меня полными изумлениями, уже высыхающих слез глазами. Да, иначе рама твоего, да и остальных порвут, и уже очень скоро. «Максим, да он же там никто. Знаешь, как его должность называется?» «Нет, и не хочу знать. Не шофером же он там. Да даже если и шофером». «Я поняла». Алла взяла свой нарядный телефон. Слез как не бывало. Прическа тоже вроде подобралась. «Когда успела?» Валера исчез. Найти его не могли. Мне, понятно, Гена не верил, что я не в теме. Пару раз допрашивали с мордобоем. Спасибо, что без утюгов. Дни слились в один мрачный сентябрьский тягучий полудни. На телефон я отвечал исключительно погромкой Возле дома дежурили двое. Но он не позвонил. Прислал СМС. Сука. На Светкин номер. Он же нас когда-то и знакомил. Знал он ее номер. Чего уж. «Макс, прости, я уехал, не могу больше. Я все продал. Отдам примерно половину, завтра банк привезут». Валера, конечно, сделал невозможное. Меньше чем за неделю он обналичил все свои квартиры, дом, тачки и договорился про особняк. Не знаю уж, с каким дисконтом отдавал. Покупателя так никто и не увидел. От него приехали на двух темных авто с номерами ФСО. Они же, видимо, привезли остальные бабки. Ну, ща эти архангелы отмажут нас совсем. Седой вышел мрачный, но удовлетворенный. Да, друг твой говно, но шустрый. Гена умела смеяться угрожающе. Сами бы так быстро не обернулись. И ноги сделал качественно. Мои след не взяли. Партнер его тоставил, -то как полагается. Что это? Неужели сочувствие? Да нет, померещилось. Короче, с тебя еще полташка, — изумил Олгена. Выходит, не отмазали Архангелы. Картинка будто отъехала. Я опять смотрел на заплаканное лицо аулы и слушал истории ее неожиданного избранника. Да, почти совпало. Только полташка другого цвета. А так можно было бы у Арама подзанять. Я бы усмехнулся даже, если бы не пристальный взгляд Сидова. Дома меня ждал еще один сюрприз, точнее целых два. Костя с Виталиком. Оцените чувство юмора. Назвать бугаря со 120 кило Виталиком. Похоже, это его собственный креатив. Костя выглядел поинтеллигентнее и полегче, хотя не уверен. Просто он носил очки, а это уже верно и минус 10 кб. «Здорово, банкир!» Костя скалился вполне мило и вроде даже наивно. «Деньги нашел?» Я смотрел ему за спину. В глубине комнаты стояла моя света с каменным лицом. Лешка норовил рвануть ко мне, как он обычно делал, но мама держала его крепко. Руки ее, обутыскованные мышечным спазмом, буквально вцепились побелевшими пальцами в беспомощно трепыхающийся детское тельце Отчаявшись выбраться, Лешка обмяк и заплакал. Света посмотрела на него, путь Маска на ее лице быстро сморщилась по старушечи, исказилась некрасивой гримасой. В глазах разом наполнилось и заблестела. Она присела, обняла сынишку. Так они и сидели клубочком, слегка раскачиваясь. Я подошел, взял Лешку на руки. Он чем-то мокрым уткнулся мне в шею. Другой рукой обнял поднявшуюся Светку. Говорить было сложно. Костя вышел к напарнику на кухню. Но мы все равно молчали.